25. -е. Воздушный бой. Зой, детка, сейчас же в дальний угол за гобеленом есть скрытая ниша. Не высовывайся оттуда, чтобы не происходило, заботливо приказал Тем. Внучки не задавая вопросов, подхватили Валю под руки и увлекли в дальний угол. Ульфред встал, отряхнулся и принял вторую постась пантера-голового. Давненько я не бился на ристалище. — Ну что, друзья фениксы, отстоим честь нашего рода. Не посрамите своих предков и хозяйку. С этими словами Уилл, играя накачанными мышцами, подошел к массивной двери и распахнул ее. — Кто там беспокоит господ громким стуком? Первый же ворвавшийся в зал захватчик полетел вперед головой, скользя телом по натертому полу. — Ой, я не специально. Он сам споткнул самую ногу. Развел руками хитро улыбающийся оборотень. «Нехорошо играть с едой, Ульфред!» — рыкнул смеющийся Тей. «Да они никого не боятся!» — подумала Валенсия, подглядывая за происходящим через прорехи старом гобелине. В зал ворвалось не менее десяти человек, вооруженных мечами, во главе с высоким полноватым мужчиной с совершенно неприметной внешностью неопределенного возраста. Ему могло быть как двадцать так и 40. На висках блестели небольшие завысины, красный нос картошкой и опухшие глаза выдавали в хозяине любителя выпить. — Вы кто такие? И как проникли в мой замок? Зять захватчиков! — закричал мужчина, вынимая из ножен небольшой меч. «Стоять — Стоять! — в ответ зарычал Тем, а Тесхан тут же обернулся большим черным драконом и пустил дым из ноздрей. — Так это ты, молокосос, претендуешь на наш родовой замок, земли и руку моей внучки. Ну, давай развлечемся. Я вызываю тебя на воздушный поединок, и ты не можешь отказаться, не покрыв свою голову и рот позором. Джейкоб пиц от неожиданности попятился назад к дверям. — А почему это ты вызываешь его на поединок? — Я тоже хочу. Мой дракон жаждет боя и крови. Ты и мгновенно принял человеческий вид. Хорошо, тогда я вызываю всех остальных захватчиков на бой чести. У кого есть крылья или вы все сухопутные крысы? уступил брату Тем. Слова Тамерлина задели ворвавшихся в зал бандитов за живое. Любой дракон мне у себя самым непревзойденным воином, и ни один из них не мог стерпеть таких оскорблений в свой адрес. Тут же поднялся гвалт посыпались ответные угрозы в адрес дракона. обещая оборвать черный мерзкий язык, а затем у лапы и хвост. И именно в этот момент русоватый Джейкоб Пиц понял, что проиграет, и попытался сбежать. Господин Пиц не знал, что в твоем роду были земляные черви. У тебя нет вариантов, или ты принимаешь бой, или погибнешь здесь и сейчас. Я раздавлю тебя, прихлопнув, словно ты назолевая муха на обеденном столе. Кем ты являешься на самом деле, подлый захватчик? Думал, что слабых женщин некому защитить? Так ты сильно просчитался, Пиц. Истинные хозяева этих земель стоят перед тобой. Борись, или все твое имущество, замок и сокровищница по праву сильнейшего перейдут ко мне. Я очень надеюсь, что в твоем родовом гнезде остались мать, отец, сестры, братья. И если ты не хочешь, чтобы они побирались по улицам города, ты примешь вызов». Уязвленный, разозленный, задетый за живое предводитель захватчиков резко развернулся в сторону говорившего тема и прорычал, что принимает вызов, но вызов принимает не он один, а весь его отряд. Бой будет десять против двух. Пиц попытался напугать братьев, заставив их отступить. Он понимал, что если те согласятся на его предложение, то шансы удержать лакомый кусок в виде плодородных земель и огромного замка возрастают. Но он просчитался. Драконы радостно взвыли и распахнули огромные витражные окна. Крики счастливых драконов оповестили округу о предстоящем бое. Вслед за черными братьями через оконный проем вылетели захватчики замка. Валенсия потихоньку выбралась из укрытия и подошла к расстроенному мужу. Ему противников не досталось, все пришлые оказались драконами. Она погладила пантера голову по руке и перевела взгляд за окно. «А драконы-то, похоже, измельчали за тысячу лет. Наши точно победят. Уил, а фениксы-то оказались и не фениксы, а заколдованные принцы», — отметила Валя. «Валенсия, какие принцы!» — ревниво буркнул Уилл. «Просто ты откормила их. Жрут за десятерых. Гнать надо таких помощников». Девушка рассмеялась на шутку мужчины и произнесла. — Нет, ты присмотрись, наши в два раза крупнее их предводителя. Понятно, почему он хотел драпануть, увидев огромного дракона посреди зала. — Ты не смотри на их размеры. Обычно все драконы обладают магией. Видишь того небольшого, зеленого с маленькими рогами наростами на голове. Он точно маг земли. — Я поняла. Синий маг воды, а белый? Белый может оказаться как магом ветра, так и менталистом. На сто процентов стихию невозможно угадать. Я уверен, что твои фамильяры маги огня. Но почему у них шкуры черные, ума не приложу. Возможно, в них намешано несколько магий. Вот шкура и не определилась цветом, — улыбнулась Валенсия. Бандиты окружали этой схана по кругу, пытаясь зайти им за хвост. Первым не выдержал зеленый дракон. Пушистые ели, росшие возле замка, удлинили свои колючие ветки и попытались ударить драконов по лапам. «Это все, на что ты способен, маг Земли!» Бронированный хвост Тема легко отбил нападение колючего дерева. А в ответ он выпустил огненную струю, которая практически достигла морды оппонента, но в последнюю секунду была сбита мощной струей воды синешкурого дракона. Водушевленные небольшой победой разноцветные драконы с копом пошли в атаку. Тамерлин и Тайсхан развернулись друг к другу спиной, зависнув вертикально. Выпустили огненные струи и закружились, замыкая огненный круг. Послышались крики о опаленных врагов. «Валенсия! Нужно спешить! Там за стенках томятся наши слуги! Нельзя терять ни секунды! Уважаемый Ульфред, помогите! Там охрана! Каждая минута на счету!» Зои взяла девушку за руку и заглянула той в глаза. — Да, конечно, бежим. Я уверена, что твои предки отстоят честь рода.